«Надо идти дальше», — подал голос Руслан. «Ага, пешая прогулка вдоль моря, жарким летним днем. А что ты можешь предложить?» «Могу предложить натравить ящерок на людей. Тем более приманка у нас есть». Киваю головой в сторону Элины. «Что? Я? Я не буду!» «Да тихо ты, есть у меня одна мысль». Хватаю несколько камней с земли и, распихав их по карманам, забираюсь вверх и заползаю за левую балку мемориала. Подниматься по ней я не решился. Первый раз меня сложно было заметить из-за расстояния. Не верю, что мне может повезти во второй раз. Аккуратно, лежа на земле, выглядываюсь за балки. Отряд стоит. Наверное, обсуждают план действий. Так и есть. Разделились на три группы. Четверо идут в нашу сторону, двое направляются в сторону заправки, двое контролируют набережную. Четыре вооруженных дамы против трех безоружных полуголых людей. Шансы явно неравные, но где наша не пропадала. Вытаскиваю камень и бросаю на пустырь. Через секунду трава со всех сторон заколыхалась, как от ветра. Чуткие зверюги. Возвращаюсь к своим и излагаю план действий. Смотрят ребята на меня, как на сумасшедшего, но вариантов у нас, к сожалению, нет. С Элины пришлось тащить ее тогу, оставив ее ненадолго в одних трусах. Порезав лезвием простыню на несколько частей, вернул ей два длинных лоскута, которыми она, намотав их на себя, прикрыла грудь и бедра. Из остатков простыни сделал четыре небольших квадрата, в которые положил по камню. Связав углы квадрата крест-накрест, получаю отдаленное подобие снаряда. А Руслан тоже не остался в стороне, поменявшись со мной ботинками. Его же вместе с девчонкой пришлось отправить дальше вдоль берега, тут они мне не помощники. Добравшись ползком к правому основанию мемориала, я выглянул на набережную. Четверка медленно приближается, контролируя сектора. Идут они ко мне, сомнений нет. Мемориал – лучшее и единственное укрытие. Подпустив отряд на максимально близкое расстояние, спускаюсь вниз. С Богом! Мысленно начинаю минутный обратный отсчет. 60, 59, 58... Снимаю ботинок Руслана и тихонько бью по нему камнем. Из ботинка тут же выскакивает лезвие. Делаю неглубокий надрез наискосок по центру левой ладони и сжимаю ее в кулак. 40, 39, 38. Кровь идет тоненькой струйкой, но и этого мне хватит для задуманного. Надеваю ботинок обратно на ногу. В одном ходить плохая примета. Испачкав кровью три снаряда, хватаю их за узлы порезанной рукой, чтобы пропитались посильнее. И бегу по яме к центру скульптуры. 25, 24, 23, четыре, Замах, и первый снаряд улетает в траву. Второй бросаю чуть правее. Трава начинает колыхаться. Учуя ли рептилии свежую кровь. Бегу обратно. 13, 12, одиннадцать. Оказавшись снова в основании правой балки, не скрываясь, швыряю третий, обильно пропитавшийся кровью узел в сторону отряда. Развязываю последний снаряд и наматываю тряпку на ладонь. Три, два, один. Тишина. Мучительно долгая, звенящая тишина. Сижу, вжавшись спиной в стену. Почему ничего не происходит? Чей-то крик ужаса, переходящий в булькающие звуки, разрывает барабанные перепонки своей неожиданностью. На него мгновенно отвечают автоматы. в голову из укрытия, наблюдаю картину. Ящерицы окружают тройку, которая пытается пятиться спиной к рыб за Четвертая из отряда лежит на земле, из-под тела растекается кровь. Рядом валяется мой снаряд. Наверняка имела глупость подобрать его, поэтому первая и ушла с вечеринки. Оставшиеся в живых подстреливают, но эти выстрелы даже не отпугивают голодное зверье. У одной из амазонок сдают нервы, и она, выпустив всю обойму из автомата, поворачивается спиной и пытается спастись бегством. Оставшиеся двое закидывают автоматы за спину и следуют ее примеру. Самую медленную одна из рептилий хватает за ботинок. Та, не удержав равновесие, запинается и с криком Нет! падает на землю. Крик. переходит в предсмертный хрип. Ужасная смерть. Такую самому злейшему врагу не пожелаешь. Снова выглядываю из своего укрытия. На встречу убегающим бежит пара, которая осталась стоять на набережной. Автоматные очереди охлаждают пыл рептилий, и они отступают, потеряв еще несколько особей. Образовавшаяся четверка, убедившись, что зверье больше их не преследует, несется со всех ног в сторону рыбзавода. И того? Минус еще два бойца и полная деморализация сил соперника. Одна из ящерок подходит к первому телу и, обнюхав валяющийся рядом с ним камень с моей кровью, поднимает голову. Взгляд направлен в мою сторону. Не искушая судьбу, срываюсь с места и бегу от своей лежанки по берегу моря. Как оказалось, не зря. Тварь несется за мной. Расстояние начинает сокращаться. Все. Доигрался да гусь на скрипке. За спиной отчетливо слышится топот лап. Рептилия хватает меня за штанину и валит на землю. Бьюсь головой об камни, от удара начинает темнеть в глазах. Только бы не вырубиться. Ящерка пытается разорвать штанину, и ей это почти удается. Защитная ткань начинает трещать. В полуобмороке хватаю первый попавшийся под руку камень. Но в этот момент раздается щелчок, и хватка слабеет. Поворачиваюсь, горло рептилии пробито насквозь, а из моего ботинка торчит перепачканное в крови лезвие. Рептилия извивается на камнях, из раны толчками выходит кровь. Добивать ее не стал, сама сдохнет. Встав на ноги хромая из-за содранных коленей, я поднялся по ступенькам. С трудом собрав остаток сил, подпрыгнул, ухватившись за дальний край парапета. Кое-как, упершись коленями в стену, я подтянулся. и вытащил себя на парапет. Я лежал на спине, глядя в серое небо. Все, что мне хотелось в этот момент, закрыть глаза и будь что будет. Повинуясь какому-то непонятному порыву, я дернул тело вправо и скатился вниз, в последний момент успев выставить руки. Не особо помогло. Удар подбородком об асфальт вернул меня в этот мир. Я поднял голову. В 30 метрах от меня стояла ржавая сторожевая будка. Именно там мы договорились встретиться с Русланом. Собрав все силы, которые можно было, я заставил себя подняться на ноги и пойти в сторону будки. Парапет закончился бетонной лестницей, выводящей на пляж, который раньше в простонародье назывался «коса». Еще в моем детстве сюда можно было заехать на машине. Но потом какие-то умельцы поставили будку со шлагбаумом. Дверь ржавой будки приоткрылась, и из нее выглянул борода. Судя по выражению его лица, выгляжу я плохо. Руслан, не тратя время на разговоры, направляется в мою сторону. На этом пустыре все кишит рептилеме. Давай, пока у них трапеза надо валить. Другого шанса не будет. Голос у меня начинает сходить на шепот. Наверняка израсходовал даже скрытые резервы своего организма. — Ты себя видел? — Валим, борода. Быстрее. Даже не сказал, а просипел я. Повторять еще раз не пришлось. Русик, закинув мою правую руку себе на плечо, переходит на быстрый шаг. С другой стороны пристраивается Эля и подныривает под левую руку. Ноги шаркают по земле, и я, соскользнув с плеча бороды, проваливаясь в темноту. — Ты мне что это удумал? Сдохнуть тут собрался? Голос Руслана, как эхо из другого мира. — Развяжи ему руку и перевяжи голову. Надо хоть как-то остановить кровь. Нормально его потрепало. — Так, помоги мне. Чувствую толчок в живот. Нос начинает щекотать. От этого неприятного чувства получается приоткрыть глаза. Какая-то волосня и асфальт. Мерзость. А желудок начинает скручивать в спазме. — Он блеванет сейчас! — женский голос. — Откуда здесь женщина? — Переживу. Он нам жизнь спас. Еще неизвестно, что там произошло. Главное, что целый. Ну, не совсем целый, но живой. — А ком это они? — Далеко бежать? — Километра два. Интересно, надолго ли тебя хватит с таким грузом на плече? Я очнулся от накатившего чувства тошноты. Сдержаться не получилось, и меня начало выворачивать наизнанку. Третий раз уже блюет. Даже воды нет, чтобы его обмыть. Вода. Рот мгновенно высох. Многое бы отдал за глоток. Я попытался открыть глаза. Несколько попыток не привели к успеху. «Эй!» – просипел я. Ответом стала тишина. «Эй!» – кашель разорвал легкие, мгновенно отозвавшись болью в голове, накрывшей от самых пяток до макушки. «Тяжко, бедолаги!» – мужской голос. «Тяжко!» «Не дай бог вам такое, невидимые собеседники!» Я попытался потереть глаза. На удивление рука меня слушается. «Понять бы еще, где тереть!» «Смотри, смотри!» – женский голос. «Он, кажется, рукой шевелит!» «Ща, подожди-ка!» Грубое прикосновение к глазам отзывается жуткой болью, но у меня наконец-то получается открыть один глаз. Рядом сидит Борода. Очнулся? Где мы? За самолетом идти сможешь? Постараюсь. Борода аккуратно перекидывает мою руку через плечо и поднимает меня. Голова свешивается вниз, и я вижу свое тело. Живот и грудь стали какой-то кроваво-грязной смесью. Штаны от колен висят лохмотьями. Очередная вспышка головной боли почти выключает сознание. Давай только помедленнее. По дороге я несколько раз отключался. Хорошо, что Руслан придерживал второй рукой меня за подмышку, не давай мне упасть. Я потерял счет времени, когда в уши ударил неприятный металлический скрип и рядом раздался знакомый голос. — Это что за дети подземелья? — И тебе не хворать, Анисим. — Анисим? Мы добрались до храма? От осознания того, что все получилось и нам больше не угрожает опасность, остатки сил окончательно покинули меня. И пришла темнота. Темнота, окутавшая меня словно одеялом, сменилась кошмарами. Сюжет постоянно менялся, оставляя неизменной одну деталь. Я не мог ни шевелиться, ни кричать, и, что хуже всего, не мог проснуться. Один раз меня пытались сожрать ящерицы, и я же лежал в оцепенении и только молча наблюдал за их трапезой, чувствуя нестерпимую боль. Боковым зрением я видел лежащего рядом Руслана, без половины головы. Получилось только зажмуриться посильнее, и я провалился обратно в темноту. В другом кошмаре на меня накатил ужасный холод, подсознание нарисовало снежные вершины гор и забросило меня на одну из них, оставив голым и лишив возможности двигаться. Пришлось лежать и молиться о спасительной темноте. Она пришла, но в самый последний момент. Картинки менялись, как в калейдоскопе, но финал был одинаковым. Я был на грани смерти, прежде чем тьма окутывала мой разум. После очередного провала я почувствовал, что тело стало подчиняться мне. Вокруг начала вырисовываться картина. Песчаный пляж, лазурная кристально чистая вода и пальмы. Тропический остров. Все-таки не даром такие места называют райскими уголками. Когда-то очень давно я прочитал теорию, что когда мы умираем, мы не попадаем на небо к ангелам. Высшие силы создают для нас свой личный мир, в котором мы будем жить дальше. Каждому воздастся по заслугам его. Что ж, я всю жизнь мечтал на острове жить и купаться в океане. Я зашел по щиколотку в воду и направился вдоль берега, вдыхая полной грудью чистый океанский воздух. Я не знал, куда идти. Да, собственно, меня это и не волновало. Пальмы, остров и никаких проблем. Что может быть лучше? Я полностью переключился на ощущения от прогулки. Меня заполняли свобода и легкость. Хотелось прыгать, плясать, свистеть и кричать от переполнявшей разум радости. Не это ли счастье, за которым мы гонимся всю жизнь? Быть свободным. Ты думаешь? Собеседник появился из ниоткуда. «Я уверен в этом. Что может быть лучше свободы?» «Есть обязательства». «Нету! Я свободен!» – улыбнулся я в ответ. «Ты сдался! Я просто освободился от всего!» – сказал я, не переставая улыбаться. «Ты сдался!» – упрямо повторил собеседник. «Ты бросил цели ради своего эгоизма. Ты поставил себя выше всего, к чему ты стремился. Бросил незаконченным дело, которое начал!» — Слушай, вот только не нужно омрачать своей философией столь прекрасный день. — Извини, ничем не могу помочь. Собеседник исчез так же внезапно, как и появился. Я же продолжил идти вдоль береговой линии, глядя под ноги. Впереди раздался грохот. Подняв голову, я увидел, как с горизонта на меня надвигается тьма, поглощающая все на своем пути. Пальмы, песок и океан просто провалились куда-то в небытие. Развернувшись, я побежал обратно, вкладывая все силы в бег. Я старался бежать, не оглядываясь, но тьма нагоняла меня слишком быстро. Понимая, что не успеваю, я заорал от отчаяния. В этот момент жуткий грохот и темнота поглотили меня, слившись воедино с моим криком. В ушах звенело, как после взрыва. Постепенно сквозь этот противный звон я смог различить голоса. «Фух! Кажись, все. Жить будет!» Ты слышал, как он орал? У меня озноб по спине пошел. Никогда не мог даже представить, что человек способен издавать такие звуки. «Воды — Воды! — прохрипел я. Даже произнести одно слово оказывается тяжким испытанием. Истощен настолько, что не могу элементарно пошевелить кончиком мизинца. Даже глаза открыть не получается. Только аккуратно, по чуть-чуть и тоненькой струйкой. Я почувствовал, как в меня вливается вода. «Проглотить нету сил. Сказать тоже не получается. Полный рот воды не дает сделать вздох». Чьи-то руки аккуратным, но быстрым движением поворачивают голову на бок и вниз. «Ты что творишь? Рукожоп бородатый!» — злобно шипит голос. «Русского языка не понимаешь? Дай бутылку! Отзынь, прокляну!» Опять чувствую воду. Потом чья-то рука бережно поднимает голову, и вода утекает в горло. Так повторяется несколько раз. — Хватит пока. Отдыхай, — произносит голос. — К сожалению, а может и к счастью, на большее я и не способен. Глава четвертая Сон после угнетавших меня кошмаров казался подарком небес. Разум подарил прекрасные воспоминания из довоенной жизни. Те, в которых солнце все еще светило с неба, а город жил своей жизнью. Разбудило меня неприятное ощущение укола. Я с трудом приоткрыл глаза. «Ты проснулся очень вовремя?» Напротив меня стоит незнакомый парень. «Не подскажешь свою группу крови?» Сил ответить нет. По ощущениям я как выжатый лимон. Кивнув головой, кое-как загибаю пальцы, оставляя два на кровати. «Вторая положительная?» Прикрываю глаза в знак согласия. «Спасибо, уже проще. Подожди немного, скоро тебе станет лучше». Ты потерял очень много крови. Впрочем, не буду забивать тебе голову ненужной информацией. Очнешься, все расскажут. Где я? Повторять получается через силу. В госпитале. Вчера вечером притащили. Важно это видать птица. Двадцать вооруженных людей, серьезная охрана для одного человека. Информация не вносит абсолютно никакого прояснения в мою голову. Дверь комнаты открылась, и зашел Руслан. «Ну, что будем делать?» «Вторая положительная», — отвечает парень. «Ткнул пальцем в небо?» «Он сказал!» — кивок в мою сторону. «Как сказал?» «Ртом!» — отвечает раздраженный незнакомец. «Если ты протрешь глаза, то увидишь, что он не спит». Борода, потеряв всяческий интерес к пареньку, быстрым шагом подошел ко мне. Глаза блестят от радости. «Ну, ты дал жару!» Я, когда тебя на косе увидел, думал, рожу. Денис, это уже пареньку, сколько времени займет переливание? До вечера управимся. Борода молча вышел из кабинета, оставив в моей голове еще больше вопросов. Получить на них ответы у меня нет ни сил, ни желания. Лучшее, что я могу сейчас сделать, отдать себя во власть Морфея. Следующее пробуждение было намного приятнее. В нос ударил запах еды. Я потянулся на кушетке и открыл глаза. Слева стоит стол с тарелками. Приглашать меня не нужно, тем более желудок крутит от голода. Мышцы болят ужасно. Впрочем, неудивительно. Последние дни были весьма напряженными, как в эмоциональном плане, так и в физическом. Зато голова ясная. В комнату зашел Анисим. «Приятного аппетита!» «Угу», – киваюсь набитым ртом. Анисим молча дожидается, пока я доем. «Еще?» «Нет, спасибо». «В общих чертах родился ты в рубашке». После укуса ящерок выживают не все. Их яд вызывает галлюцинации, тошноту и боль в теле. Но это мелочи. Вишенкой на торте является чувство надвигающейся гибели. Нам пришлось подтянуть людей из лицея, чтобы перенести тебя сюда. «Не подумай, я не попрекаю». Ребята, узнав о произошедшем, сами вызвались. Обычно, если человек все же выжил, мучения длятся примерно неделю. Все зависит от, от организма. У некоторых может пойти побочка в виде мании преследования. Нам пришлось спустить тебе почти полтора литра крови, чтобы избавиться от яда. Кровь тебе перелили обратно, опять же, от желающих отбоя не было. Несмотря на это, то, что ты остался жив и в своем уме. Чудо? Чудо. Знали бы вы, кто вытащил меня с того света, отмахивались бы сейчас кодилом. Где Руслан? Внизу. Ждет свою группу. Было принято решение о зачистке рыбзавода. Мне нужно снаряжение. Тебе нужен отдых. Перебивает дед, нетерпящим возражения тоном. Да, кстати, это тебе личный подарок от полковника. Ему стало известно, что чтение – твое хобби. Вот и почитай на досуге. Дед дает мне в руки небольшой блокнот. Что это? Тебе понравится. Отвечает тот и выходит. Президиум Верховного Совета СССР. Указ от 23 сентября 1943 года. О создании в Новороссийске защитных сооружений высшего класса надежности с целью экстренной эвакуации в случае начала военных действий. 10 октября 1943 года. Выменил этот блокнот с карандашом у солдата на свой теплый свитер. Вещи в лагере мне и так далее. Сейчас хоть можно будет писать дневник. в детстве увидел, как мама пишет что то в тетради. Она мне сказала, что это дневник, в который она записывает, как прошел ее день, свои мысли и переживания. Я попробовал тоже и проникся. Перечитывая, можно было увидеть, где совершил ошибки. Сегодня нас построили во дворе лагеря. К нас к расколоченной трибуне вышел сам начальник тюрьмы. А значит, что то серьезное случилось. Обычно все новости мы узнаем от рядовых. Он рассказал, что поступил приказ о выделении части заключенных для расчистки завалов и помощи в восстановлении городов после освобождения их от немецко-фашистских захватчиков. Были оглашены списки, и все, кто услышал свою фамилию, собирались в отдельный отряд. В списке названных фамилий я услышал свою, не заставив себя долго ждать, встал в новую колонну. Я был несказанно рад этому, даже не важно, куда нас пошлют. Местных законов я не знаю и ввязываться в них не хочу. Пару раз ко мне подкатывали местные, обещая покровительство блатных за небольшие услуги. Слышал я про эти услуги. Жить в лагере невозможно, здесь можно только выживать. В Вятлаг я попал через две недели после начала войны. Отец хоть и был партийным до мозга костей, но как мог пытался сделать все, чтобы я не попал под призыв. Оно и не удивительно. Мне было 16, и родители хотели для меня другого будущего, чем получить похоронку. В итоге его поход по одноклассникам, занимавшим посты в партии, кончился стуком НКВД в наш дом. Люди в форме не церемонятся. Отца на допросах объявили врагом народа и увели. Меня же просто закинули в машину и высадили уже на вокзале. Через неделю я попал в лагерь. Мы подошли к КПП. За ним стояло три автозака. Я покрутил головой, без малого две сотни человек. Солдат скомандовал нам залазить в машину. Мы выстроились в шеренгу и начали забираться в машину. Мне повезло стоять в самом начале и зайти одним из первых, поэтому сидел в самом конце. Народ все прибывал, садясь на лавку и подвигая уже сидевших на ней. Последние из попавших людей, не получив места, ехали стоя. Тряска длилась около трех часов. За это время в кузове исчез даже намек на воздух, и, несмотря на холодающие дни, люди раздевались. Наконец машина остановилась, и открылась дверь. Высадились мы на железнодорожной станции посреди тайги. Под дулом автоматов перебрались в вагоны, дверь закрылась, и поезд тронулся. Я читал, не понимая, зачем мне дали читать про путешествие этого бедолаги, решившего по своей глупости не идти воевать. Пролистав несколько страниц, рассказывающих о передвижении поезда, я дошел до момента прибытия. 18 октября 1943 года. Нас высадили на станции и опять распихав по машинам, привезли в какие-то бараки неподалеку. Никто не понимает, что происходит. Старший из отряда сказал, что наша цель – расчищать завалы после войны. К обеду привезли на место работы. Я огляделся в недоумении. Мы стояли на расчищенном огромном пустыре, по периметру стоят военные с автоматами, сразу за пустырем груда из разрушенных домов, как будто специально насыпанная так, чтобы не было видно. Из других машин начали доставать кирки с лопатами. Рядом о чем-то совещаются несколько офицеров и человек в очках, который держит в руках бумаги. 20 октября 1943 года. Нас заставили рыть котлован. Размеры поражают. Примерно 100 на 40 метров. Поражает больше вытянутость котлована. Работаем и днем, и ночью. Человек в очках, назвал его для себя инженер, постоянно бегает рядом, делая замеры. Работа продвигается тяжело. Скальная порода трудно поддается киркам. 28 октября 1943 года. Углубились на 2 метра по всему котловану. Военные приняли решение использовать динамит в местах, где попадались валуны. Порода очень странная. Идет пластами. Один пласт крошится, как сухая грязь. На другом же без взрывов не обойтись. Нас снабдили тачками. Теперь мы поделены на три бригады. Одна разбивает породу и грузит в тачки. Вторая возит и грузит ее в ведра. Третья стоит по периметру наверху. Куда они девают ее, неизвестно. Мне досталась тачка. Случайно подслушал разговор инженера и военного, когда катил мимо них тачку. И им надо углубиться на 20 метров. Следом с двух сторон сделают еще два котлована, но глубиной по 10 метров. Говорит, что потом здесь будет построен многоэтажный дом, по его проекту. Очень много вопросов, общаться нам не разрешают. Хорошо, что хоть кормят и на вечер увозят в барак. После такой работы спать, пусть и на деревянной шконке, без матрасов и подушки, неописуемое наслаждение. Лучше бы воевать пошел, и отец был бы жив, и сам бы героем вернулся. 15 декабря 1943 года. Неделю сидим в бараке. Вся бригада обсуждает, что ждет нас дальше. Других бригад не видим. Расселили нас так, что увидеться ни с кем не получается. Военные стоят везде. Тех, кто задает много вопросов или выдвигает свои версии, уводят. Безвозвратно. Стараюсь писать по ночам, чтобы никто не видел. Даст Бог, кто-нибудь прочитает этот дневник. 18 декабря 1943 года. Нашу бригаду, в которой осталось не больше 50 человек, высадили посреди руин города. Вокруг офицер НКВД, рядом с ним инженер, что-то бурно обсуждают. Думал, что будем расчищать завалы, но нас повели в сторону. Обошли завалы, после очередной груды обломков вниз идут бетонные ступеньки. Военный нажал на кнопку рядом, сказал что-то в стену и дверь открылась. Проходя в проем, удивился толщине двери. Лейтенант назвал ее непонятным словом «гермодверь». Никогда такого не слышал. В помещении есть свет. Через каждый метр висят очень тусклые лампы. Спускаемся вниз. Насколько я могу судить, мы глубоко под землей. Прошли пять лестничных маршей. За это время попалась всего одна дверь, похожая на ту, которая была на входе. В самом низу еще одна гермодверь. Нас завели в просторное помещение. Дверь за нами закрылась. Механизм очень интересный. Прямо из стены выходят толстые металлические стержни, которые заходят обратно в стену при открывании. В верхнем углу металлический короб. Из двери в конце помещения вышел еще один лейтенант. Тот, который привел нас, спросил, работает ли вентиляция. Получив кивок в ответ, приказал нам проходить внутрь. Мы попали в огромный зал. Метра три высотой. Про размеры могу судить примерно. Через него, разделяя на четыре части, стоит три ряда колонн. Навскидку примерно десять штук, через каждые шесть метров. Возле дальней стены лежит приличная груда рельсов. Рядом с ней штабелями сложены шпалы. Нас выстроили возле них, приказав ждать. Сидеть нельзя, разговаривать тоже. Через полчаса пришел инженер с двумя военными. Взялись как из ниоткуда. И инженер перед нами так и трясется. Наверное, генералы. Что-то очень долго обсуждали. Я рассматривал зал. В стенах пять дверей. Четыре из них обычные деревянные. Пятая какая-то чудная, как из двух половинок. Но петель нет. Интересно, что это такое? 25 декабря 1943 года. Дату пишу примерно. Потому что на поверхности мы еще не были. Нас поделили на две смены и заставили рыть большой туннель. От основного пола пришлось углубиться на метр. Но этот метр сместили сверху. За смену получается пройти не больше шести метров. Скала вперемешку с землей, а динамит здесь использовать нельзя. Одно из помещений оказалось подобием казармы. В нем нас и расположили. Глаза ужасно болят от тусклого света. Смена двадцать четыре. Потерял счет времени. Не знаю ни день, ни год. Посчитал смены с того момента, как спустились сюда.